Мун подошел ближе. Нож в его руке действовал мне на нервы. Его же, направленный в брюхо автомат, кажется, не трогал вовсе. «Не двигайся», — предупредил я. «Стой, где стоишь». «Здравствуй, жопа, Новый год», — фыркнул Мунлайт, но остановился. «Чего тебе опять в голову стукнуло?» «Мне не нравится твой нож», — честно признался я. Мун ухмыльнулся издевательски. «А мне твой автомат?» «Слушай, угрюмый, ну не дури». Он снова двинулся ко мне навстречу. «Стоять!» — рявкнул я. «Еще один шаг и стреляю». Мун замер. На лице появилось раздражение. Хлюпик сжался рядом, нервно разминая запястье. Интересно, он до сих пор не в состоянии шмотки взять или уже забыл все напрочь? «В чем дело?» — сердито поинтересовался Мунлайт. «Это ты мне объясни», — парировал я. «А чего объяснять? Я пришел». «И требуешь, чтобы я не стрелял во врага?» — кивнул я на Снейка. Тот выставил вперед руки. Я дернулся, переводя ствол автомата в его сторону. «Мужики, мужики!» — забасил Бородатый. «Кончайте гнать, я...» Он начал в тон ему мун, снова начиная двигаться. «Стоять!» — проорал я. Если мне кто-нибудь прямо сейчас не объяснит, какого хрена здесь происходит, я положу их всех на месте. Я уже собирался потребовать объяснений, когда позади Мунлайта послышались голоса. Мунлайт чертыхнулся в голос. Снейк резко обернулся, и это решило исход дела. Палец на спуске дрогнул, автомат плюнул короткой очередью. Бородатый взвыл и повалился на землю. Очередь прошла снейку по ногам. Мун, так и не посмотрев назад, дернулся ко мне с воплем. Какого хрена ты делаешь? А еще через секунду издалека раздались выстрелы, замелькали тени. Я резко обернулся и пинками, подгоняя хлюпика, начал отступать. Мунлайт метнулся следом. Сзади трещали выстрелы, слышались яростные вопли, но, видно, сейчас никого не было. Хлюпик попытался бежать. Я резко схватил его за плечо и притормозил: Не бегать, мать твою! Хочешь жить, иди за мной? Главное сейчас оторваться, шум приближался. Я резко повернул в сторону, шагов через двадцать еще раз. Злой, как черт, Мунлайт топал рядом. Не знаю, враг он, сочувствующий или так, пописать вышел, но хотя бы достало ума сейчас молчать в тряпочку, и то радует. Звуки преследования снова стали нарастать и приближаться. Хлюпик, вопреки приказу, нагнал, поравнялся и топал плечом к плечу. «Почему мы не заткнись?» Шепот вышел змеиным, едва слышным, но настолько агрессивным, что Хлюпик резко отстал, не решившись спорить. Из туманова выплыл черный силуэт. Я вздрогнул, но тут же успокоился. «Дерево! Обойду правее». Дерево осталось в стороне, а потом и вовсе исчезло так же быстро, как и возникло. Следом за Хлюпиком поотстал Мунлайт. «Хоть бы он совсем уже отстал». Я на секунду задумался, хочу ли я этого на самом деле, или просто ворчу про себя со злости. Ответа не было. Терять опытного напарника в сложившейся ситуации паршиво. Терять человека, к которому не знаешь, как относиться, полезно. С другой стороны, так в тумане станет на одного врага больше. И пока есть вероятность того, что он враг, пусть будет лучше на виду. Так спокойнее. Хотя позади раздались выстрелы. Очень далеко. Вернее, очень глухо Их подхватили чуть в стороне Еще и еще Затем все стихло Дерево они там что ли обстреляли Или друг на друга наткнулись в тумане Вот перестреляли бы друг друга сами Все спокойнее И руки пачкать не придется Я сделал еще один резкий поворот И пошел быстро, как только мог Но бежать не собирался Сзади больше не доносилось ни звука Отстали Приостановившись, я обернулся «Оба здесь, и Хлюпик, и Мунлайт. Хлюпик руки больше не трет, но так и остался налегке. Урод! Хоть бы оружие прихватил!» Мунлайт оглянулся и сурово посмотрел мне в глаза. «Ты чего творишь?» — тихо зашипел он. «Со страха совсем крыша съехала? Ты зачем Снейка подстрелил? Я же сказал!» «Я тоже сказал!» — быстро и тихо заговорил я. «Сказал, чтобы он не шевелился. Кроме того, жить будет!» «Похромает немного, потом все будет в порядке. И вообще, что он тебе?» «Притырок», — сказал, как сплюнул Мун. «Если бы не Снейк, ты бы сейчас шлялся, черт знает где, со связанными, отваливающимися руками и думал, как бы развязаться. Это он мне нож сунул и бежать помог. Дурдом!» Автомат по-прежнему смотрел Муну в пузо. «Я опустил АК и впился пальцами в виски». «Кто-нибудь объяснит мне, кто в этом тумане враг, кто друг? Я уже ни черта не понимаю». Безвольно повисший на ремне калаш ощутимо ударился в бок. Мун смотрел зло, как будто я ему по больным мозолям прошелся. С другой стороны, мог бы и объяснить вовремя, что к чему. А то нож ему маркетантка юная принесла. Вот пусть и не обижается теперь, что маркетантка юная убита, вернее ранена. «И чего мы теперь крадемся?» — ядовито продолжал Мун, чувствуя мое смятение. «На цыпочках ходим. Нас гнали, а ты ползешь, как черепаха. Думаешь, тебя так не услышат?» «Да», — поддержал Хлюпик. «Нас ведь поймать могли. Хорошо, что туман». «Бегать нельзя», — коротко бросил я и, повернувшись к Муну, добавил. «Я карусель видел». Мунлайт присвистнул, сразу сообразил, что к чему. Хлюпик мялся, борясь с желанием понять, о чем речь. «Где видел?» — коротко спросил Мун. «Здесь где-то?» — отмахнулся я. «Тут не разберешь, где находишься, а ты вопросы задаешь, достойные Хлюпика». Хлюпик насупился, на лице нарисовалось, отчего сразу Хлюпик, но сдержался. «Ладно, хватит на месте топтаться». Показав попутчикам спину, я пошел дальше, спокойно, размеренно. — Немедленно, но и не так быстро, чтобы с разгону влететь в аномалию и не заметить. — Куда дальше? — спросил Мун. Я молча взмахнул рукой, указывая прямо. — Куда идем, туда и идем. А что еще ответить, если я даже приблизительно не понимаю, где мы? Если упремся в лес, значит, явно пришли не туда. — Значит, за вещами возвращаться передумал, — окликнул Мунлайт. Отвечать не хотелось. Желание перестрелять бандитов и отыграть свое испарилось причем не как туман, который стоял непроглядной стеной и редеть не собирался, а на самом деле испарилась. Автомата хватит, чтобы кое-как добраться до людей. На крайняку муна еще нож есть. Мысль о том, что все это самообман, уверенно лезла в голову и не отступала, как бы ее ни гнали». В самом деле, достаточно одной стайки слепых собак или горстки кадавров, с которыми мы сталкивались по пути сюда, чтобы один автомат стал годен только на то, чтобы по-скорому пристрелить Муна с хлюпиком, а потом застрелиться самому. Угрюмый позвал Мун. Я не отреагировал. Шел сосредоточенно, глядя перед собой. Под ногами захлюпало. Сперва размокшая глина, потом появилась вода. Немного по щиколотку, только болота не хватало. Болото, к слову, мы не проходили. Значит, идем не туда, куда шли, и не туда, откуда пришли. Куда? Хороший вопрос. Ответа я не знал. Знал только, что если упремся в лес, то можно разворачиваться и идти обратно. Угрюмый! Господи, уж лучше бы на аномалию напороться, только б не отвечать. Волной накатилась апатия. Все, к черту, устал. Надоело. Дайте мне выйти отсюда. Верните мне комнату у барыги-бармена, водку с консервами и прогулки за артефактами до свалки, ну или еще где-то рядом. Скоро зима. Я хочу сидеть возле своей буржуйки, греться огненной водой и забыть имя Хлюпик, с которым связаны только идиотские фантазии о походах к несуществующему монолиту и не менее глупые, хоть и благородные фантазии о том, что кто-то кому-то чем-то обязан. И погоняла Мунлайт, который напоминает о несусветном раздолбайстве, тотальной, неописуемой нелогичности и предательстве, я тоже хочу забыть». «Дойти до дома, купить им оружие, снарядить по полной и отправить на все четыре. Пусть дуют хоть к Монолиту, хоть к Папе Римскому, хоть к волшебнику изумрудного города». «Угрюмый!» Ну чего еще?» — не выдержал я. «Не туда идем», — с легкой издевкой сообщил Мунлайт. «Идите куда хотите», — буркнул я. «Угрюмый?» — опасливо вмешался Хлюпик. «Ты чего?» Я повернулся и рубанул взглядом по обоим. Ничего, надоело, все, к чертовой матери. И главное, какого хрена? Все орали, что угрюмый это такая нелюдимая сволочь, которая никому не доверяет и живет где-то там, сам в себе. Теперь получается, что ни хрена подобного. Угрюмы — это наивный доверчивый идиот, которым вертят, как хотят. Все и каждый. Один тащит к Монолиту, сам даже не удосужился сказать, зачем мы туда прёмся. Надо, видите ли, зачем? За квартиру в сталинской высотке. Да не за квартиру я его туда потащил, а потому что человека в нём увидел. А он? Что он увидел во мне? Универсальное средство достижения цели. Другой тащится к Монолиту, потом оказывается, что Монолит ему не нужен, а просто он сдал меня с потрохами. Или Монолиты и сталинская хата всё-таки нужны? Потом он помогает мне бежать, потом снова чуть не сдаёт. Оказывается, не сдаёт, но зато имеет наглость делать меня в чём-то виноватым. Хорошего человека я, видишь ли, подстрелил. Этот хороший человек уже третий. «Шапочное знакомство. Не скажу, что я к нему плохо относился или хорошо. Сталкер и сталкер. Но почему-то этот сталкер, этот хороший человек, рубаха-парень, вдруг оказывается в компании бандитов, которые готовы меня отправить на тот свет. И я виноват, что его покалечил. А я, как самая недоверчивая, нелюдимая, угрюмая сволочь, всем им верю». Иду неизвестно куда, неизвестно зачем, подыхаю десять раз на дню. Не за деньги, а исключительно из человеческого расположения. Из-за это об меня ноги вытирают. Все вместе и каждый в отдельности. — Все сказал? — поинтересовался Мунлайт.